Папа писал на языке западной богословской традиции и даже не ставил вопроса о том, как нужно перевести его исповедание по-гречески, как нужно выразить православную истину в категориях греческой традиции. Эта слабость папского свитка сразу обнаружилась. На историю видел в нём исповедание своей веры, Халкидонские отцы увидели в нём веру Кирилла. Однако иные из них и любопытные епископы и лирика колебались принять свиток, пока их не успокоили прямыми ссылками на святого Кирилла. Всё зависело от того, как читать римское послание, как переводить его и в каких богословских категориях. Папа исходит из сотериологических мотивов. Только восприятие и усвоение нашего естества тем, кого не грех не мог уловить, не смерть пленить, открывает возможность победы над грехом и над смертью. И одинаково опасно исповедовать Господа Иисуса Христа только Богом без человечества и только человеком без божества. Отрицание человеческого единосущия между нами и Христом не спровергает все таинство веры. Не оказывается, не устанавливается подлинной связи со Христом, если не признавать в нем плоть нашего рода, если он имел только образ человека». Но не воспринял от матери истину тела Страница 22 Чудо девственного рождения не нарушает единосущие сына и матери Дух святым дал силу рождения, но действительность тела от тела Через новое, ибо непорочное рождение, сын Божий вступает в этот дольний мир Но это рождение во времени не ослабляет его вечного рождения от отца Единородный от вечного Отца рождается от Духа Свята и из Марии Девы. И воплощение он истинно един, и нет в этом единстве никакого обмана. Кто есть истинный Бог, он есть и истинный человек. Две природы соединяются в единство Лица, и свойства природ остаются неизменными. Великое воспринимает ничтожество, мощь немощь, вечность соединяется со смертностью, бесстрастное естество соединяется со страдательным. Бог рождается в совершенной природе истинного человека, соединяя в этом полноту и цельность обоих природ. Он приобрёл человеческое, не теряя божественного. И это явление невидимого было движением благости, неумолением мощи. Восприятие человеческого естества словом было его возвеличением, не уничтожением божества. Папа Лев достигает большой выразительности в этой игре контрастами и антитезами. Полноту единства и соединения он определяет как единство лица. Однако никогда он не определяет прямо и точно, что разумеет под именем лица. Это не было случайным умолчанием, и умалчивать об этом в догматическом свётке было бы в особенности неуместно но папа не знал, как определить лице в ранних своих проповедях лев говорил о божечеловеческом единстве то как о смешении, то как о сопребывании опять-таки не находил слов в светке он достигает большой чуткости, но не в отдельных определениях, а в описательном синтезе совершилось неизреченное соединение, но в единстве лица каждая природа, каждый образ, форма сохраняет свои свойства, особенности. Каждый образ сохраняет особенности своего действия, и двойство действий не разрывает единство лица. Двойство действий и обнаружений, совершанном в единстве неделимого лица, таков евангельский образ Христа. Одно лицо Но одна сторона блестает чудесами, а другая в уничижении. Одна есть общий для обеих источник уничижения, другая – источник общей славы. Но в силу единства лица в двух природах и уничижение, и слава взаимны. Страница 23. Потому можно сказать, что Сын Человеческий сошел с небес, хотя в действительности Сын Божий принял тело от Девы. И наоборот, можно сказать, что сын Божий был распят и погребён, хотя единородный претерпел это не в своём совечном и единосущном со Отцом Божестве, но в нём ещё человеческого естества. В последовательности евангельских событий чувствуется некое нарастание таинственной очевидности. Всё яснее становится человеческое, всё лучезарнее становится божество. Детские пеленки и голоса ангелов в крещении от Иана и свидетельство от отца на Иордане это внешние знамения. Алчущий и жаждущий, скитающийся без крова и великий чудотворец, плачущий об умершем друге и затем воскрешающий его единым повелительным словом. Здесь открывается нечто большее. Слёзы и признание. Отец мой больше меня свидетельствует о полноте и подлинности человеческого самосознания. И утверждение я и отец одно открывает о божеством. Не два, но один. Но не одно, а два естества. И после воскресения Господь обращается к ученикам, есть с ними, но проходит через затворённые двери, даёт им осязать себя на своим дуновением сообщает им Дух. И это сразу и вместе, чтобы они познали в нём нераздельное соединение двух природ, и не сливая слово и плоть, поняли, что слово и плоть образуют единого Сына. В изображении папы Льва действительно виден единый Христос. Он чётко и уверенно перечерчивает в своём свитке евангельскую икону Бога-человека. Это было свидетельство сильной и ясной веры, смелой и спокойной в своём ясном видении. И, конечно, Лев излагал именно Кирилову веру, хотя и совсем не на языке Кирилла. Их соединяет не формулы, но общность видения, один и тот же почти наивный метод восприятия или усмотрения богочеловеческого единства. Однако ещё меньше, чем Кирилл, попов Лев мог подсказать или предвосхитить однозначное догматическое определение. Его слова очень яркие, но как бы окутаны лучистым туманом. Нелегко и не просто было их закрепить, зафиксировать в терминах догматического богословия. Совпадает ли persona Папы Льва с hypostasis или physis святого Кирилла? Или с prosopon tes enoseos? Не стои. Оставалось всё же неясно. Совпадает ли латинская «натура» с эллинским «фисис», и как точно разумеет это единство лица в двух природах, это схождение двух природ в единое лице? Наконец, самое неясное у Попы Льва – это понятие образа, взятое им из давней еще Тартулиановской традиции. Во всяком случае, Томас Леван не был достаточно чётким, чтобы заменить собой спорное соглашение 433 года. Подлинное кафолическое определение прозвучало не с запада, но на востоке из уст восточных отцев в 451 году в Халкидоне. Страница 24. 9. Кедонский орос был переработан из вероисповедания 433 года. Отцы 451 года не сразу согласились составлять новое вероипределение. Казалось возможно было ещё раз ограничиться общей ссылкой на предания и запретами против ересей. Иные готовы были удовлетвориться томом Алева. По видимому, многих останавливало при этом опасение преждевременным догматическим определением оттолкнуть слепых приверженцев святого Кирилла, с косным упорством державшихся не только за его учение, сколько за его слова. Это опасение оправдалось. Халкидонский орос оказался камнем преткновения и соблазном для египтян прежде всего, уже по языку и терминологии. Однако в сложившихся обстоятельствах оставаться при ненадёжных, двусмысленных и спорных формулах было не менее опасно. Проследить историю составления Халкидонского орыса во всех подробностях мы не можем. По соборным деяниям мы можем только догадаться о бывших спорах. Больше спорили вне общих собраний, на частных совещаниях, в перерывах. Принятый текст читается так. Последуя святым отцам, Все согласно научаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего и Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, одного и того же истина Бога и истина человека, из души разумной и тела, единосущного Отцу по божеству и единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха. «Рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству. Одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого». Так что соединением нисколько не нарушается различие естеств, но скорее сохраняется особенность каждого естества, и они соединяются в единое лицо и единую ипостась. Не рассекаемого или разделяемого на два лица, но одного и того же сына и единородного Бога Слова. Господу нашему Иисусу Христу, как о нём учили прежде пророки, и сам Господь Иисус Христос научил нас. И как то предал нам символ Отцев. Близость к соглашению 433 года сразу видна, но к нему сделаны очень характерные дополнения. Во-первых, вместо ибо совершилось соединение двух естеств, теперь сказано познаваемого в двух естествах. Об этом выражении на соборе был спор. В первоначальном и не сохранившемся предложении стояло из двух естеств, и, по-видимому, большинству это нравилось. Выражение было заявлено с восточной стороны. Формула показалась уклончивой. Страница 25. Это не было несторианской подозрительностью. Действительно, из двух звучало слабее, чем просто два. Ведь и Евтихия согласился говорить о двух естествах до соединения, чему именно и соответствует из двух, но не в самом соединении. И Диаскор на соборе прямо заявлял, что из двух он приемлет, а два не приемлет. У льва в двух естествах ин диабус натурис. После нового редакционного совещания и была принята его формулировка «в двух». Это было вещще и определение прежнего соединения двух. И главное, при этом внимание переносилось от момента соединения к самому единому лицу. Размышлять о воплощении можно двояко: или в созерцании последовательного домостроительства Божьего, приходить к событию воплощения и совершилось соединение. Или исходить из созерцания Богочеловеческого лика В котором опознается двойство Которое открывается в этом двойстве Святой Кирилл обычно Размышлял в первом порядке Однако весь пафос его утверждения Связан со вторым О воплощенном слове не следует говорить Так, как до воплощения Ибо соединение совершилось И в этом отношении Халкидонская формула очень близка Его духу Во-вторых В Халкидонском определении прямо и решительно приравниваются выражения одно лицо и одна ипостась. Первое закрепляется и вместе усиливается через второе. Это отождетление быть может и есть само острое Орса. Части слова взяты у Льва In unam quo eunt personam у Орса но прибавлено самое значительное и вединую и постась. Здесь именно затрагивается острый и жгучий вопрос христологической терминологии. Описательное лице, скорее, конечно, лик, а не личность, переносится в онтологический план и постась. При этом в Халкидонском орасе ясно различены два метафизических понятия: естество и ипостась. Это не есть простое противопоставление общего и частного, как-то было установлено Василием Великим. Естество в Халкидонском ораси не есть отвлечённое или общее понятие. Не есть общее в отличии от особенного, за вычетом обособляющих свойств. Единство ипостаси означает единство субъекта, а двойство естеств означает полноту конкретных определений, свойств по двум природам, в двух реальных планах совершенство, то есть именно конкретную полноту свойств и в божестве, и в человечестве. В холкидонском ораси есть парадоксальные недосказанности. По связи речи сразу видно, что ипостасным центром Богочеловечного единством признаётся божество Слова одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах познаваемого, одного и того же Сына и Единородного. Страница 26. Но об этом не сказано прямо. Единство ипостаси не определено прямо, как ипостась слова. Отсюда именно дальнейшая неясность о человеческом естестве, что означает признание естества, но не ипостаси. Разве может реально быть безипостасная природа? Таково исторически и было главное возражение против халкидонского Ороса. В нем ясно исповедуется отсутствие человеческой ипостаси, в известном смысле именно безипостасность человеческого естества во Христе. И не объясняется, как это возможно. Здесь именно интимная близость Ороса к богословию святого Кирилла, признание человеческой природы Без депастастности есть признание асимметричности богочеловеческого единства. В этом Орос отдаляется от восточного образа мысли, и вместе с тем протягиваются два параллельных ряда свойств и определений в двух природах, в божестве и в человечестве. Так именно в Свитке Льва. Но смыкаются они не только в единстве лика, но и в единстве опастасии. Ересь сказность восходит к несказуемости. Парадокс Халкидонского ора в том, что сразу исповедуется совершенство Христа в человечестве, единосущного нам по человечеству, во всём подобного нам, кроме греха. Что значит, что о Христе можно и должно говорить всё, что и о каждом человеке как о человеке, кроме греха. И отрицается, что Христос был простым человеком. Он есть Бог вочеловечившийся. Он не воспринял человека, но стал человеком. О нём сказауемо всё человеческое. Его можно принять за человека, но он не человек, а Бог. Это и есть парадокс истины о Христе, который преломляется в парадоксальности Халкидонского изложения. Халкидонские отцы имели двоякую задачу: устранить возможность несторианского расечения с одной стороны, поэтому так резко выражено по равенству тождества одного и того же, и единство Лика определено как единство ипостасей утвердить совершенную соизмеримость единосущной или подобие, то есть совпадение всех качественных определений Христа по человечеству со всем родом человеческим, которого он явился спасителем именно потому, что стал его главою и родился от девы по человечеству с другой стороны. Именно это и подчёркнуто исповеданием двух листейст то есть, собственно, определением человеческого во Христе как естества, и при том совершенного, полного и единосущного. Получается, как будто формальная невязка – полнота человечества, но не человек. В этой мнимой невязке вся выразительность халкидонского ороса, но есть в нем и действительная недосказанность и некая неполнота. Орос делает обязательной определённую геофизическую терминологию и всякую другую терминологию тем самым запрещает. Страница 27. Этот запрет относился прежде всего к терминологии святого Кирила, к его словесному монофизитству. Это было нужно, во-первых, потому что признанием единой природы легко было прикрыть действительный аполинаризм или ефтихианство, то есть отрецание человеческого единосущья Христа. Но это было нужно во-вторых, ещё и для точности понятия. Святой Кирилл говорил о единой природе и только о божестве во Христе в строгом смысле говорил, как о природе. Именно за тем, чтобы подчеркнуть беспостастность человечества во Христе, чтобы выразить несоизмеримость Христа с простыми людьми по образу существования в нём человечество. Конечно, не по свойствам или качествам этого человеческого состава. Для него понятие природы или естества означало именно конкретность бытия, самого бытия, не только образ бытия, то есть как бы первую сущность Аристотеля. И потому для более точного определения состава и образа бытия человеческих определений во Христе у него неизбежно не хватало слов. Создавалась неясность, смущавшая восточных нужно было ясно разграничить два этих момента: состав и образ бытия. Это и было достигнуто через своего рода вычитание и постоястности из понятия естества, без того однако, чтобы это понятие из конкретного, особенного превращалось в общее или отвлечённое. Строго говоря, построялось новое понятие естества. Однако ни в самом Ораси, ни в деяниях собора это не было с достаточной чёткостью оговорено или объяснено, и вместе с темой единой ипостась не была прямо определена, как ипостась в слове. Поэтому могло создаваться впечатление, что полнота человечества во Христе утверждается слишком резко, а образ его существования остаётся неясным это не было изъяном веры определения, но оно требовало богословского комментария. Сам собор его не дал. Этот комментарий был дан с большим опозданием, почти через 100 лет после Халкидонского собора, во времена уже Юстиниана, в трудах Леонтия Византийского. Халкидонский орас как бы предупреждал событие ещё больше, чем своё время Никейский символ. И может быть, не всем на соборе был ясен его сокровенный смысл до самого конца, как и в Никее далеко не все понимали всю значительность и решительность исповедания слова единосущным Отцу. Но нужно напомнить, что и в Никейском символе была некая формальная неловкость и невязка, и чуть ли не та же неразвлечение понятий сущности и постаси, в сочетании единосущье и иссущности Отца. Это создавало необходимость дальнейшего обсуждения и спора. Сразу был ясен только полемический или агонистический смысл нового определения. Уверенно была проведена оразграничительная и ограждающая черта. Страница 28. А положительное исповедание ещё должно было раскрыться в богословском синтезе. Для него была дана новая тема. Нужно ещё отметить соединение природа или единство ипостаси определяется в Халкидонском ораси как неслиянные, неизменные, неразделные, неразлучные. Все отрицательные определения, нераздельность и неразлучность определяют единство образа соединения. Неслиянность и неизменность относятся к природе, их свойства, особенности не снимаются и не изменяются с соединением, но остаются именно неприложенными, даже как бы закрепляются с соединением. Острие этих отрицаний обращено против всякого аполинаризма, против всякой мысли о соединении, как притворяющем синтез. Орос прямо исключает мысль о слиянии или смешении. Это означало отказ от старого языка. В IV веке именно против Аполлинария богочеловеческое единство обычно определяли как смешение. Теперь это казалось уже опасным, и снова не оказывалось точного слова, чтобы выразить образ неизреченного соединения в каком-нибудь подобии или аналогии. Страница 10. Халкидонский уроз стал причиной трагического раскола в церкви. Историческое монофизитство есть именно неприятие и отвержение Халкидонского собора, раскол и разрыв с синодитами. Монофизическое движение в целом можно сравнивать с антиникийским. И состав монофизического раскола был также пёстёр и разнороден, как и состав так называемой антиникийской коалиции в середине IV века. Действительных Евтихиан и Афанасистов среди монофизитов всегда было мало с самого начала. Для монофизического большинства Евтихий был таким же еретиком, как и для православных. Диоскор восстановил его и принял в общение скорее по сторонним мотивам, чем из согласия с ним по вере, всего скорее наперекор Флавиану. Во всяком случае в Халкидоне диаскор открыто отвергал всякое смешение и превращение и рассечение. И Анатолий Константинопольский во время обсуждения Ороса на соборе напоминал, что диаскор не зложен не за веру. Словами Анатолия, конечно, ещё нельзя доказать, что Диоскор ни в чём не заблуждался. Однако очень характерно, что судили и осудили Диоскора на соборе не за ересь, но за эффесское разбоичество и человекоубийство. Ни Диоскор, ни Тимофей Элур не отрицали двойного единосущье Бога-человека, отцу по божеству и роду человеческому по человечеству. И тоже нужно сказать о большинстве монофизитов. Они притязали быть верными и единственными хранителями кирилловей веры. Во всяком случае, они говорили на его языке и его словами. А Халкидонский орос казался им прикрытым несторианством. Страница 29. Богословие этого монофизического большинства было прежде всего систематизацией учения святого Кирилла. В этом отношении в особенности характерны богословские воззрения Филоксена Иеропольского и Севира Антиохийского, двух крупнейших руководителей сирийского монофизитства конца V и начала VI века. Именно система севира стала официальной догматической доктриной монофизитической церкви, когда она окончательно в себе замкнулась, и сирийских яковитов, и коптов в Египте, и армянской церкви. Это было прежде всего формальное и словесное монофизитство. О божечеловеческом единстве эти монофизиты говорили как о единстве природы но миа физис значила для них немногом больше, чем миа ипостасис, по Халкидонскому орасу. Под именем естества они разумели именно ипостась. Севир это прямо отмечает. В этом отношении они были довольно строгими аристотеликами и реальными или существующими признавали только особи или ипостаси. Во всяком случае, в единстве природы для них не исчезало и не снималось двойство естественных качеств, термин святого Кирилла. Поэтому уже Филоксен называл единое естество сложным. Это понятие сложного естества и является основным в системе Савира. Богочеловеческое единство Савира определяет именно как синтез, составление, синтеосис при этом строго разграничивает составление от всякого слияния или смешения. В составлении не происходит никакого изменения или превращения составляющих, но они только сочетаются неразрывно, не существуют обособленно. Поэтому для Севира двойное единосущье воплощённого слова есть бесспорный и непреложный догмат критерий правой веры. Северий скорее можно назвать диофизитом, чем монофизитом в собственном смысле слова. Он даже соглашался различать во Христе две природы или лучше две сущности, и не только до соединения, но даже в самом соединении, после соединения. Конечно, с оговоркой, что речь может идти только о мысленном или аналитическом различении в сердцении по примышлению И снова это почти что повторение слов святого Кирилла. Для свявира и для соверян единство природы означало единство субъекта, единство лика, единство жизни. Они были к святому Кириллу гораздо ближе, чем то казалось обычно древним полемистом. И сравнительно недавно труды монофизитских богословов вновь стали для нас доступны в древних сирийских переводах, и стало возможно судить об их воззрениях без посредству пристрастных свидетелей. Не приходится уже теперь говорить о монофизитстве как о возродившемся аполинаризме, и нужно строго различать евтихиан и монофизитов в широком смысле слова. Страница 30. Очень характерно, что эту грань вполне твёрдо проводил ещё Иоанн Дамаскин. В своей книжечке о ересях вкратце Дамаскин прямо говорит о монофизитах как о раскольниках и схизматиках, но не еретиках. Египтяне, они же схизматики и монофизиты, под предлогом Халкидонского определения они отделились от православной церкви. Египтянами они названы потому, что египтяне первые начали этот вид разделения, ереси при царях Маркиране и Валентиане. Во всём остальном они православные. Однако именно это делает схизму загадочной и непонятной. Конечно, вполне возможно разделение в церкви и без догматического разногласия. И политическая страсть, и более тёмные увлечения могут нарушить и разорвать церковное единство. В монофизическом движении с самого начала к религиозным мотивам переросли национальные или областные. Для египтян Халкидонский собор был неприемлем и ненавистен не только потому, что в своём вероопределении учил о двух природах, но ещё и потому, что в известном 28 правиле он привознёс Константинополь над Александрией, с чем плохо мирились и сами православные Александрийцы. Не случайно монофизитство очень скоро становится негреческой верой, верой сирийцев, коптов, эфиопов, армян. Национальный сепаратизм всё время чувствуется очень остро в истории монофизитских споров. Догматика монофизитства очень связана с греческой традицией. Только из греческой терминологии она и понятна, из греческого строя мысли, из категории греческой метафизики именно греческие богословы выработали догматику монофизической церкви. Однако для монофизитства в целом очень характерна острая ненависть к эллинизму. Греческое в их устах синоним языческого, греческие книги и языческие науки. Греческое монофизитство было сравнительно недолговечным. А в Сирии очень скоро начинаются прямое искорение всего греческого. В этом отношении очень характерна судьба одного из самых замечательных монофизитских богословов VII века Якова Едесского, особенно знаменитого своими библейскими работами. Его называют сирийским Иеронимом. Ему пришлось уйти из знаменитого монастыря Евсебовы, где он 11 лет старался возродить греческую науку. Пришлось уйти преследуемому братией, которая ненавидела греков. Все эти сторонние мотивы, конечно, очень запутывали и разжигали богословский спор, однако никак не следует преувеличивать их значение. Решающим было всё-таки религиозное разночувствие. Именно разночувствие не столько разномыслие. Именно этим объясняется упорная привязанность монофизитов к богословскому языку святого Кирилла и их непреодолимая подозрительность к алкидонскому оросу, где им неизменно чудилось нестарианство. Страница 31. Этого нельзя объяснить только одним различием умственного склада или навыков мыслей. Это не объясняет и преклонение перед мнимой древностью монофизической формулы подлоги аполинаристов. Вряд ли можно думать, что Север в частности не умел понять халкидонской терминологии, что он не сумел бы понять, что синодиты иначе употребляют слова, чем он, но в содержании веры не так уж далеко от этого уходит. Но дело в том, что монофизитство не было богословской ересью. Не было ересью богослов и не в богословских построениях или формулах открывается его душа, его тайна. То правда, что систему Савира можно почти без остатка переложить в Халкидонскую терминологию, но именно только почти. Всегда получается некий остаток. От святого Кирилла монофизитов отличает прежде всего дух системы. Перестроить вдохновенные учения Кирилла в логическую систему было очень нелегко, и терминология затрудняла эту задачу. Всего труднее было отчётливо определить образ и характер человеческих свойств в богочеловеческом синтезе. О человечестве Христа северяне не могли говорить как об естестве, оно разлагалось в систему свойств, и богоучение о восприятии человечества словом ещё не доразвилось в монофизитстве до идеи Во ипостасности. Обычно монофизиты говорили о человечестве слова, как о домостроительстве. И не напрасно синодиты улавливали здесь тонкий привкус своеобразного докетизма. Конечно, это совсем не докетизм древних гностиков и не аполинаризм. Однако для савериан... Человеческое во Христе не было вполне человеческим, ибо не было активным, не было самодвижным. Здесь тончайшее сродство с Аполлинарием, которого смущало именно соединение двух совершенных и самодвижных. В созерцании монофизитов человечество во Христе было как бы пассивным объектом божественного воздействия. Обожение, феозис, представлялось как односторонний акт божества без достаточного учёта синергизма человеческой свободы, допущение, которое вовсе не предполагает второго субъекта. В их религиозном опыте момент свободы вообще не был достаточно выражен. Это и можно назвать антропологическим минимализмом. В известном смысле есть родство между монофизитством и августинизмом. Человеческое заслонено и как бы подавлено божественным. И то, что Августин говорил о необаримом действии благодати, в монофизитской доктрине относится к богочеловеческому синтезу. В этом смысле можно говорить о потенциальной ассимиляции человечества божеством слова даже в системе Савира. У Савира это сказывается в его запутанном и натянутом учении о едином богомужном действии. Выражение взято из Ареопагитик. Страница 32. Действующий всегда един словом, и потому едино и действие, энергия. Но вместе с тем оно и сложно, сложно в своих проявлениях, сообразно сложности синтетичности действующей природы или субъекта. Единое действие двояко проявляется. Это же относится и к воле или волению, иначе сказать, божественное действие преломляется и как бы прикрывается в естественных качествах воспринятого словом человечеством. Нужно помнить, с севирка остался здесь трудности, которая не была разрешена и в православном богословии его времени. И у православных богословов иногда понятие обожения принимало оттенок необаримого воздействия божества. Однако для Севера трудность оказывается непреодолимой. В виду неповоротливости и негибкости монофизического языка, и ещё потому, что в своём размышлении он исходил всегда из божества Слова, а не из богочеловеческого лика. Формально это был путь Кирилла, но по существу это приводило к мысли о человеческой пассивности, можно даже сказать, несвободичь Бога человека. И в этих уклонах мысли сказывалась нечеткость христологического видения. Человеческое во Христе представлялось этим консервативным монофизитом все-таки слишком преображенным. Конечно, не качественно, не физически, но потенциально или виртуально. Во всяком случае так, что действует оно не свободно. Божественное проявляется не в свободе человеческого. А частью здесь есть простая недосказанность, и во времена Севира православные богословы тоже не всегда раскрывали учение о человеческой свободе Христа, вернее о свободе человеческого во Христе с достаточной ясностью и полнотой. Однако Севир совсем и не ставил вопрос о свободе, и, конечно, не случайно. При его предпосылках сам вопрос должен был казаться несторианским, скрытым допущением второго субъекта Православно ответ, как он дан у преподобного Максима, предполагает развлечение естества и ипостаси. Свободен не только человек ипостась, но и человеческое как таковое, самоё естество во всех своих естественных качествах, во всех и в каждом. И подобное признание никак уже не вмещается в рамки монофизической, хотя и диплoфизической доктрины. Система Севира была благословением монофизического большинства. Его можно назвать консервативным монофисизмом. Но история монофизичества есть история постоянных раздоров и разделений. Не так важно, что время от времени мы встречаем под именем монофизитов отдельные группы, не то аполинаристов, не то последователей Евтихи, не то новых докетов или фантазиастов учивших о превращении или о слиянии естеств, отрисавших единосущее человечество во Христе и прямо говоривших о небесном происхождении и природе тела Христова. Страница 33. Эти отдельные еретические вспышки свидетельствуют только об общем брожении и беспокойстве умов. Гораздо важнее те разделения и споры, которые возникают в основном в русле монофизитского движения – В них открывается для нас его внутренняя логика, его движущие мотивы. И прежде всего спор Савира с Юлианом Галикарнаским. Юлиан казался докетом и Савиру. Правда, в своей полемике Савир не был беспристрастен. Позднейшие православные полемисты спорили не столько с Юлианом, сколько с его увлекавшимися последователями. Во всяком случае, в подлинных сочинениях Юлиана нет того грубого догматизма, о котором часто говорят его противники, обвинявшие его в том, что своим учением о прирождённом нетлении тела Спасителя он таинство искупления превращает в некую фантазию и сонное видение. Отсюда имя фантазиастов. Система Юлиана о нетлении тела Христова связана не с его пониманием боговочеловеческого единства, но с его пониманием первородного греха, с его общими антропологическими предпосылками. Здесь Юлиан очень близок к Августину, конечно, это сходство, а не зависимость. И из монофизитических богословов он всего ближе к Филоксену. Первозданную природу человека Юлиан считает нетленной, нестрадательной и несмертной, свободной и от так называемых безукоризненных страстей, то есть немощей или страдательных состояний вообще. Грехопадение существенно и наследственно повреждает человеческую природу. Она становится немощной, смертной и тленной. Во воплощении Бог Слово воспринимает природу первозданного Адама бесстрастную и нетленную, потому и становится новым Адамом. Поэтому и пострадал и умер Христос не по необходимости естества, но волею ради домостроительства, по изволению Божества в порядке чуда. Однако страдания и смерть Христа были подлинными и действительными, не мнением или приведением но они были вполне свободными, так как это не была смерть тленного и страстного, страдательного человека, так как в них не было роковой обречённости грехопадения. В этом учении ещё нет еси, но оно смыкается с другим. Богочеловеческое единство Юлиан представлял себе более тесным, чем Сивир. Он отказывался счислять или различать естественные качества в богочеловеческом синтезе, отказывался даже в примышлении различать две сущности после соединения. Понятие сущности для него имело такой же конкретный индивидуальный смысл, как и понятие природы или ипостаси, страница 34-я воплощение слова нетления воспринятого тела закрепляется настолько тесным единением с божеством, что в страданиях и смерти оно снималось неким демонстративным попущением божьим. Это не нарушало в понимании Юлиана человеческого единосущия Спасителя, но во всяком случае он явно преувеличивал потенциальную ассимилированность человеческого божественным в силу самого воплощения. И снова это связано с нечувствием свободы, с пассивным пониманием обожения. Неклейние первозданной природы человеческой, Юлиан понимал скорее как её объективное состояние, чем как свободную возможность. И во Христе, без страсти и неклейния, он понимал слишком пассивно. Именно этим квиетизмом и нарушается равновесие в системе Юлиана. Он исходил не из анализа метафизических понятий. В его системе ясно чувствуется определяющее значение сутриологического идеала. Последователи Юлиана шли еще дальше. Их называли автарто-докетами, нетленно-мнителями и фантазиастами. Эти имена хорошо оттеняют тот гвеетизм, скорее, чем докетизм, который бросался в глаза в их образе мысли. Человеческое пассивно преображается. Иным из последователей Юлиана представлялось, что это преображённые и обоженные в богочеловеческом единстве человечество уже нельзя назвать тварным. Так возникла секта актеститов, нетварников. К подобному выводу приходили некоторые из сторонников Севира в спорах о человеческом видении Христа. В богочеловеческом соединении ограниченность человеческого знания должна быть снята сразу и пассивно, иначе возникнет раздвоение человеческого неведения и божественного всеведения, и единство природы будет нарушено. Так рассуждали в Александрии сторонники некоего Стефана Неова. Это рассуждение отчасти напоминает доводы, не выводы, а полинария о невозможности подлинного соединения двух совершенных, именно в силу ограниченности и удовопревратности человеческого ума. Но выход из этой трудности неувиды находили иной. Они отрицали всякое различие во Христе после соединения, в котором и человеческий ум сразу возвышался до божественного всеведения. Здесь опять-таки сказывалось гноэтическое понимание человеческой мысли. Большинство северианов в этом вопросе были криптиками. Всеведение Христа только не проявлялось по человечеству. Казалось нечестивым допустить, что человеческое неведение Христа, в частности о дне судном, могло быть действительным и не было только применительным умолчанием. Нужно снова заметить, и для православного богословия здесь был нерешённый вопрос но для монофизитов он был и неразрешимым, иначе сказать, в пределах монофизических предпосылок, он был разрешим только через признание пассивной ассимиляции божественным человеческого. Страница 35. Во всех этих спорах открывается нечёткость и неясность религиозного видения, повреждённого антропологическим квиетизмом. В монофизическом движении есть внутреннее двойство, раздвоение чувства и мысли. Можно сказать, богословие монофизитов было православнее их идеалов. Или иначе, богословы в монофизитстве были более православными, чем множество верующих. Но и богословам их неудачный монофизический язык мешал достигнуть последней ясности поэтому странным и неожиданным образом монофизитство становится более православным именно тогда, когда спадает религиозная волна и богословие остывает в схоластику. И мне тогда близость монофизитов к святому Кириллу представляется так очевидной, ибо эта близость в словах, а не в духе. Источник монофизитства не в догматических формулах, но в религиозной страсти. Весь пафос монофизитства в самоуничижении человека, в острой потребности преодолеть человеческое как таковое, и отсюда инстинктивное стремление, возможно, решить отличить Бога человека от человека даже в его человечестве. Это стремление может сказываться в разных формах и с разной силой, в зависимости от того, насколько просветлена и обуздана эта знойная жажда человеческого самоуничижения, прорывающаяся из подсознательных и тёмных глубин. Не случайно монофизитство так тесно было связано с аскетическим изуверством, с аскезой самоистязания и надрыва и не случайно в монофизитических кругах вновь оживали оригеновские мотивы. А всеобщим апокастазис. В этом отношении особенно выразителен одинокий образ сирийского мистика Бар Суда или с его учением о всеобщем восстановлении и конечном единосущии всей твари с Богом. Неоплатоническая мистика парадоксально скрещивается с восточным фатализмом, а апофеоз от самоуничижения таков парадокс монофизитства. И только из этих психологических предрасположений и можно понять трагическую историю монофизитства. Запаздалым эпилогом монофизического движения был монофилицкий спор. Это был спор о формулах, и о формулах скорее цирковой дипломатии, чем богословия. Однако в этих формулах сказывается не только соблазнительная тактическая двусмысленность. В них чувствуется опасная неясность богословскую в видении или в восприятии. Вот почему этот спор о словах разгорелся с небывалым ожесточением и был окроплен кровью православных исповедников. Монофилитов поддерживала и даже вдохновляла государственная власть, озабоченная восстановлением религиозного единства распадавшейся империи. Соглашение с монофизитами было давнишней мечтой императоров. Сравни еще Энки Клинок, Василиска, 472 год, Энотикон Зенона, 482 год, униональная попадка Юстиниана, страница 36-я. Сейчас она становилась навязчивой идеей. Но соглашение с монофизитами искало и иерархии, и не только из неискренней уклоччивости. Многим синодитам разногласие с умеренными северианами представлялось незначительным и маловажным, казалось почти что историческим недоразумением. Стало бы казалось, его можно и нужно рассеять мудрой уступчивостью. Подобная надежда свидетельствовала о сбивчивости христологических представлений о смутности богословского опыта. Во всяком случае, надежда оказалась обманчивой. В этой збивчивости и состояла монофилитская опасность. В истории монофилитского спора можно различить два периода. К первому относится соглашение Кира Александрийского с местными северианами, феодосианами в 632-633 годах. Оно было принято и в Константинополе, патриархом Сергием, главным вдохновителем всего унионального предприятия и закреплено императорским указом. Его одобрил и папа Ганорий. Униональные анафематизмы были составлены очень уклончиво, но в монофизической терминологии Это был очевидный компромисс. Православные увидели главную неправду этого соглашения в признании, что Христос совершал и божественное, и человеческое единым богочеловеческим действием. Защитники соглашения настаивали, что они не расходятся со Свитком Льва, но они повторяют его веру. И действительно, единство действия они разумели не как не в смысле слияния, божественной и человеческой, они ясно различали. Единство относили не к естеству, а к ипостаси и никогда не называли единого действия естественным, а всегда именно ипостасным. С моё определение единого действия как Бога человеческого уже оттеняло его сложность. И всё-таки единое действие означает много больше, чем только единое лицо. Монофилиты этого не замечали. Погрешность моноэнергизма, конечно, не в том, что человеческое во Христе исповедуется богодвижным. Такой вывод с необходимостью следует из изучения о единстве богочеловеческого лица или субъекта, и никто из православных его никогда не оспаривал. Погрешность была в том, что эту богодвижность монофилиты вслед за северианами понимали как пассивность человеческого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 Человеческое они представляли себе слишком натуралистически, страница 37-я. Во всяком случае, они отказывались говорить о двух естественных действиях, опасаясь таким признанием удвоить ипостась. Своеобразие человеческого не оттенялось с достаточной силой, именно потому, что его не чувствовали. И нужно прибавить энергии, означает больше, чем только действия, скорее жизнеспособность и жизнедеятельность. Монофилиты опасались признать естественную жизнеспособность человеческого во Христе, смешивая её с независимостью, а потому человеческое оказывалось для них неизбежно пассивным. Второй период в истории монофилитского спора начинается с создания экфезиса императора Ираклия, изложение правой веры 638 год. Здесь вместо единого действия утверждается единство воли или хотения. При этом запрещается говорить и об одном, и о двух действиях. Новый термин был подсказан папой Гонорием. В самой постановке вопроса была явная двусмысленность. Единство воли можно понимать двояко: или как полное и совершенное совпадение, или согласие человеческого хотения и божественного или как единственность божественной воли, мононию которой человеческое подчиняется без собственного или естественного хотения. Иначе сказать, единство воли может означать или только единство субъекта, или ещё и безвольность человеческого. Оставалось неясно, что именно хотел сказать патриарх Сергий, составляя своё изложение как будто первое, так как он мотивирует признание единого хотения, невозможностью допустить какое-либо раздвоение или противоречие в воле Бога человека. И вместе с тем он запрещает говорить о двух естественных хвалениях, и этим как бы вычитает волю из человеческого во Христе. В монофилитском движении нужно различать две глубины. Конечно, монофилициство возникло как дипломатическое движение, как искание согласительного компромисса. И можно сказать, что это была политическая ересь, еретичество из политических побуждений. Но этим монофилицкое движение ещё не исчерпывается. Оно глубоко взволновало церковь. Монофилициство было симптомом богословской растерянности и при всей богословской бесцветности монофилитских форму в них был резко поставлен новый догматический вопрос, пусть и обратный. Это был вопрос о человеческой воле. Весь монофилитский спор только потому и был возможен, что на этот вопрос ещё не было решающего ответа, и более того, сам вопрос ещё не созрел, ещё не врезался в сознание. Соблазн к квиетизму ещё не был изжит. Вся полемика преподобного Максима с монофилитами сводится, строго говоря, к разъяснению, что воля есть необходимый момент человеческой природы, что без воли и свободы человеческая природа будет неподлинна и неполна. Из этих антропологических предпосылок христологический вывод следовал сам собою. Страница 38. В монофилитском движении разоблачалась последняя тайна монофизитства. Это было сомнение о человеческой воле, не что иное, чем у Аполлинария, несоблазн о человеческой мысли. В известном смысле монофизитство было догматическим предварением исламом, как заметил Шпенглер. Монофилитское движение окончилось молчаливым отступлением, напрасной попыткой укрыться в молчании. Типус 648 года с запретом вообще обсуждать вопрос о двух или об одной воле. Ну, теперь уже нельзя было заставить молчать. Потребность в решительном ответе становилась все острее. Ответ был дан на 6-м Вселенском соборе в 680 году. Закончился собор э, в 681-м. Собор повторил и дополнил халкидонский орос и...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 но его человеческое хотение не противоречит и не противопоборствует, а следует или лучше сказать, подчиняется его божеству и всемочному хотению. Это определение почти буквально взято из послания папы Агафона, присланного в собор А папа повторял определение Латеранского собора 649 года, которое следовало учению преподобного Максима. Поэтому орос шестого собора уже не потребовал нового богословского комментария. Этот комментарий уже был дан наперёд в богословской системе Максима-исповедника. Одиннадцатое. В догматических спорах V и VI века очень резко был поставлен вопрос о значении богословских преданий. Учение церкви неизменно, поэтому довод от древности, ссылка на прошлое имеет особую доказательную силу. И отеческие свидетельства приводятся в это время и учитываются в богословских спорах с особым вниманием. Именно в это время составляются своды и сборники отеческих текстов. Однако вместе с тем открывается необходимость критического отношения к прошлому. Не все исторические предания могут быть приняты. Впервые этот вопрос возник ещё в IV веке в связи с учением Оригена, но преодоление оригенизма в триеческом богословии совершилось почти молчаливо. Имя Оригена упоминалось очень редко. Иначе обернулся вопрос об антиохийской традиции. В настерианских спорах подозрение пало на всё богословское прошлое Востока, и в ответ ей был поставлен обратный вопрос об Александрийских преданиях. Страница 39. В течение времени потребность в критическом синтезе и пересмотре преданий становилась всё более очевидной, и во времена Юстиниана была сделана первая попытка подвести исторические итоги. Именно в этом смысл Пятого Вселенского собора в 553 год. Он был созван для суда о трёх главах, то есть в сущности для суда об антиохийском богословии. Но не случайно на соборе был поставлен и более общий вопрос об избранных отцах. Список отцов был подсказан императором в его письме, прочитанном при открытии собора. Он был повторен на третьем собрании собора. Этот список поясняет общую и неопределённую ссылку по учению отцов, последуя учению святых отцов. Названы были имена: Афанасий, Илларий, Василий, оба Григорий, Амвросий, Августин, Златоуст, Феофил и Кирилл, Прокл, Папа Лев. В выборе имён чувствуется определённая замысел. Конечно, западные были названы араби западных, но на востоке чувствительного влияния они никогда не имели и знали их здесь мало.